границы два пути. Границы ещё одна сложная, интересная и очень неоднозначная тема, вникнуть в которую мне удалось далеко не сразу. Сейчас мне в сети попадается много фраз наподобие: "Нужно защищать свои границы", "Он нарушил мои границы" и тому подобное. Читая их, складывается впечатление, будто какой-то захватчик вторгается на мою территорию. А мне нужно срочно хватать оружие и бежать выгонять его из своих владений, и желательно агрессивными методами. Когда я действительно пыталась делать это в реальности, я чувствовала что-то неладное. Слишком много энергии на это уходило, слишком дискомфортно было моё состояние после этого, да и в самом процессе я ощущала, что делаю какое-то неверное действие, а какое именно было непонятно. Постепенно я поняла, в чём было моё заблуждение. Когда мы говорим о границах, то представляем себя государством, которое расположено на определённой территории, и специфика этой, образно говоря, страны состоит в том, что она не может сдвинуться с места. И когда её границы нарушают, то всё, что она может сделать, это воевать с захватчиком. Это метафора в корне неверна. Мы не прикованы к одному месту. Я сейчас попробую нарисовать совершенно другую картину, а вам предлагаю примерить её к себе и поразмышлять, может ли она претендовать на более реалистичный угол зрения. Представьте пространство с большими летающими пузырями. У каждого из них довольно прочная оболочка, которую невозможно ни проткнуть, ни повредить. Но все эти пузырики прекрасно чувствуют, когда их касаются. У некоторых из них даже есть торчащие шипики, которыми они могут ткнуть в другой пузырь. Это никак не нарушает оболочку, однако боль причинить может вполне. У одной части этих пузырей оболочка воспалена, и из-за этого чрезвычайно чувствительна и реагирует болью на малейшее касание. А у другой части оболочка здорова, и поэтому они ощущают, как их касаются шипы других пузырей. Но им при этом не больно, а просто немного дискомфортно. Каждый пузырь может управлять своим движением. Летать хоть вверх, хоть вниз, хоть по горизонтали, куда угодно. И вот теперь давайте подумаем, что же происходит, когда пузырь не в курсе, что он может улететь. Когда он искренне полагает, что он стационарен. Его воткнули шипиком, ему больно, но он не улетает. а бросается защищать свои границы, требуя не тыкать в него. Очень странная получается картина, которая может обернуться для пузырика огромным количеством боли, но никак не решает его проблему. Разберем на примерах. Скажем, вас кто-то оскорбил в общественном транспорте или на ногу наступил и даже не извинился. Для адекватного пузырика здесь есть только два пути решения проблемы. Первый не ездить в общественном транспорте, второй исцелить свою раненую оболочку, чтобы оскорбления и ноги наступания либо не ранили, либо вообще не происходили. Насколько мне известно, большинство пузыриков, простите, людей не знают, что эти два пути не просто существуют, а реально исполнимы. То есть это действительно наилучший способ устранить проблему раса навсегда. чтобы больше вообще никогда с ней не сталкиваться, а остальное, увы, не работает. И из-за этого незнания люди начинают делать совершенно противоположные вещи, оскорблять в ответ, устраивать скандалы, возмущаться безответственностью властей, которые допускают такие ужасные безобразия, как наступание на ногу честным гражданам и тому подобное. И в итоге только наращивают себе стресс, как снежный ком, и выбрасывают свою энергию на совершенно бесполезные разборки и требования. Я знаю, что участники этих игр искренне верят, что таким образом можно что-то поменять. И пишу об этом лишь для того, чтобы та часть пузыриков, которые всё-таки заподозрят неладное в этой схеме, имела шансы на улучшение своей жизни. Я постараюсь сейчас объяснить, как именно осуществить один из этих двух путей. Первое и самое главное, что нужно уяснить, это то, что оскорбление и отдавливание ног происходит не просто так. Это вовсе не случайность. Это закономерное следствие нашего собственного внутреннего состояния. Как мы к себе относимся, такое отношение получаем и снаружи. Прошлая глава про проекции как раз об этом. Люди бессознательно чувствуют, что у нас внутри и начинают нам это же и транслировать. Они словно становятся в роль нашего внутреннего оскорблятора, причём делают это совершенно автоматически, как роботы. Часто это похоже на наводнение. Попробуйте распознать это в самом себе. Например, вроде идёшь себе такой весь спокойный, а потом вдруг попадается на встречу человек, которого так и хочется эмоционально пнуть. Сам не знаешь почему. И бывает ещё такая ситуация. Кому-то хочется помочь, если он просит, а кому-то отказываешь, даже имея возможность оказать помощь. Никогда не задумывались о причинах своих таких действий и ощущений? Самая главная особенность этого процесса заключается в том, что мы не осознаём собственного оскорбительного отношения к себе ровно до тех самых пор, пока кто-то не оскорбит нас снаружи. Это единственный способ об этом узнать. Жизнь это огромное зеркало, в котором мы имеем шанс посмотреться и выяснить, где у нас пуговка на пальто болтается. Да, это больно. Но если пришить пуговицу, тогда просто перестанут появляться люди, которые продолжают нам на эту пуговицу указывать. И это вторая и тоже очень важная задача. Опришивайте все свои оторванные пуговки, равняется исцелить свою раненую воспалённую оболочку. Думаю, вы прекрасно понимаете, что я говорю сейчас о психологических травмах. Задача каждого здравомыслящего человека позаботиться о себе в этой сфере любым путём. Это может быть не только поход к психологу, но и различные самостоятельные практики, работа с другими специалистами, кто имеет отношение к психике и саморазвитию, что угодно. лишь бы помогало и давало результат. И здесь включается очень интересный закон. Когда травма исцелена, тогда волшебным образом перестают появляться люди, которые в неё тычут. Да, и редко это повторяется, но ощущается очень слабо и недолго, а потом исчезает окончательно. Третья задача. Отплыть от объекта, который тычет вас шипами. На нашем примере это купить себе машину и ездить на ней. Почему для многих людей такой способ решения проблемы представляется невозможным? Потому что он довольно трудоёмкий. Нужно многое сделать для себя. Гораздо проще ежедневно ездить в автобусе и проклинать либо власти, либо соседа. Впрочем, это выбор каждого. Кому как больше нравится. Это тема влияния на свою жизнь. И по ней нужна целая огромная глава, а может быть, даже и книга. Поэтому сейчас я не решусь раскрыть её на полную, а ограничусь лишь кратким описанием. В какой-то степени я уже касалась её в главе Жертва и попечитель. Часто мы чувствуем себя жертвой обстоятельств и постоянно варимся в ощущении, что ничего не можем изменить. Это глубочайшее заблуждение. огромная иллюзия. По факту абсолютно любому из нас доступно значительно улучшить свою жизнь, причём именно так, как это для нас оптимально. Но сделать это становится возможным лишь тогда, когда мы признаём, что действительно влияем на это, и все наши выборы были обусловлены лишь нашим собственным отношением к жизни. И тогда мы наконец обретаем власть над собственным пузыриком и обнаруживаем, где же у него там находится роль. По этому принципу устроены любые отношения, например, супружеские. Если партнёр делает нам больно, опять у нас два пути, и часто приходится осуществлять оба. Первый исцелить рану, второй расстаться с партнёром. Первый путь представляется мне более важным, потому что часто люди расстаются из стремления избежать боли, и тогда на место первого партнёра приходит другой. который снова тычет в эту же рану. Значит, рана всё-таки первична. Если же получится её исцелить, значит, ваши отношения либо наладятся, либо придёт более чёткое понимание, что же дальше делать. И об этом будет следующая глава. Я расскажу о том, какие именно факторы влияют на принятие нами различных жизненно важных решений и что нужно предпринять, чтобы наши решения были верными. А теперь давайте поговорим о том, чьи интересы предпочтисть, когда мы сталкиваемся с ситуациями, где мы хотим одного, а другой человек совершенно другого. И здесь я снова озвучу вам, возможно, очень странную мысль. Интересы нужно предпочитать всегда свои. Всегда свои. Я уже вижу летящие в меня помидоры. Сейчас я попробую через них пробиться. Возможно, у меня даже получится отменный томатный сок. Самая главная особенность нашей психики здесь состоит в том, что наши собственные интересы и так у нас в приоритете. Это просто опция по умолчанию. Просто далеко не всегда мы в этом себе признаёмся и далеко не всегда понимаем, как именно вся эта кухня работает. Обнаружила я эти принципы, как вы уже понимаете, и в самой себе, и, конечно же, в клиентах. Чтобы их увидеть, достаточно соблюдать честность с собой. Для начала возьмём альтруистов, которые оказывают другим людям безвозмездную помощь. Каждый раз, когда я совместно с клиентами разбиралась в этом вопросе, оказывалось, что истинный адресат помощи вовсе не другой человек. И если я, скажем, помогаю несчастным и обездоленным, то это означает, что у меня самой в моей жизни когда-то было состояние несчастья и обездоленности. И если я хорошенько себя поспрашиваю, почему я страдаю, Видя этих несчастных, то я очень быстро обнаружу такую себя, которая проходила через всё это когда-то. Если же в моём прошлом таких состояний никогда не было, то чужая боль в этой специфической сфере никак не будет мне откликаться, и я просто пройду мимо, даже не заметив этого. Часто люди страдают от своего спасательства, чувствуя, что на него уходит слишком много энергии, и тогда задают мне вопрос: как от этого избавиться. И мы начинаем поиски, в ходе которых находим где-то в дальнем уголке подсознания замученную субличность, которая хронически лишена помощи, поддержки и внимания. И как только мы её исцеляем и наполняем любовью, о чудо, желание спасательство тут же испаряется. Впрочем, на его место приходит нормальное человеческое сочувствие. и клиент становится способен помогать уже спокойно, гармонично, не в ущерб себе, а отдавая всего лишь излишки своей энергии. Теперь возьмем мам и их детей. Это наиболее сложная тема, но и в ней я тоже нашла примерно такие же мотивы. Ребенок ощущается матерью, как неотъемлемая часть ее самой. Это ее ребенок. И поэтому все его переживания проходят животрепещущими волнами сквозь её собственное сердце. Если бы она к нему ничего не чувствовала, она бы и не делала для него ничего. А так, это ей будет плохо, если ребёнку плохо. Мы вообще все вещи делаем исключительно для себя, то есть чтобы вызвать внутри себя какие-то желательные чувства и состояния, либо наоборот, не допустить нежелательных Если вы внимательно изучите свои мотивы, вы в каждом из них обнаружите свой личный интерес, где-то материальный, а где-то эмоциональный. И теперь, если глубоко понять природу нашей естественной я-центрированности, то становится понятным, зачем соблюдать свои интересы. Да мы их и так соблюдаем автоматически. Нужно просто делать это осознанно. И здесь возникает новая сложная проблема. Что если мои интересы ущемляют интересы того, кто мне дорог, либо имеет для меня повышенную значимость? И тут тоже существует решение, которое обнаруживается, к сожалению, совершенно не умом и далеко не сразу. Его можно познать только через свой живой практический опыт. Оно может прийти лишь в виде инсайта. Для того, чтобы это осуществить, нужно проделать большую работу над собой. И я, конечно же, эту работу проделала. Иначе, какой же я психолог, если не буду знать таких важных вещей? И пришла я в процессе к очень интересным выводам. Оказалось, что если привести себя в гармоничное состояние, то мои интересы становятся целительными и для меня, и для других людей. Даже если порой причиняют им боль. Давайте попробуем понять, как именно это работает. Допустим, у меня есть друг, который в жизни не достиг состояния мира с самим собой. Ему сложно понять, чего он хочет, он мечется и страдает в поисках себя. И если мы с ним дружим достаточно близко, то, конечно же, все его переживания, так или иначе, будут меня касаться. Он будет мне о них рассказывать, и я сама буду интересоваться этим время от времени. В принципе, ничего плохого в этом нет. Плохое возникает только тогда, Когда вдруг начинает в процессе нашего взаимодействия претендовать на мою энергию. В чём это выражается? В жалобах, в длинных ни к чему не приводящих рассуждениях, во обременяющих просьбах, в обидах и тому подобном. Все эти импульсы забирают моё время, моё внимание, мои силы, и, естественно, в какой-то момент я начну это достаточно явно ощущать. И от того, как я себя поведу в дальнейшем, зависит не только мое собственное самочувствие, но и состояние друга. Если я продолжу отдавать ему свою драгоценную энергию, которая, кстати говоря, предназначена мне самому, то тогда между нами выстраивается очень деструктивный контакт. Я становлюсь донором, а он потребителем. Это плохо для нас обоих, потому что я трачу энергию фактически в пустоту, на то, чтобы подкармливать его беспомощность, И я обесточена, и ему толку от этого нет. Это все равно, что пытаться накормить его сквозь стеклянную преграду. Я зачерпываю ложкой свой суп, и вместо того, чтобы съесть его сама, пихаю ему. Но суп стекает по стеклу на пол, а друг напрасно открывает рот. И он обманут, и я. Эту энергию на самом деле невозможно ему отдать. Ему нужно просто заняться собой и не обмануть. и самому научиться варить себе вкусный и сытный суп, а мне свой скушать единолично. И тогда нам обоим будет хорошо. Здесь возникает ещё один вопрос: а нужно ли и можно ли тогда вообще оказывать помощь кому-то? Да, можно. И здесь есть один простой и чёткий индикатор, называется он дискомфорт. Когда вы, помогая кому-либо, Ощущаете в процессе и после этого счастье и наполненность. Это означает, что ваши действия созидательны, и вы отдали просто лишнюю энергию, и это не наносит вам ущерба. Вы чувствуете себя хорошо. Но как только вы почувствовали недовольство, жадность, раздражение, желание отдалиться и тому подобное, знайте, что это уже сработал ваш внутренний датчик, который говорит: "Остановись". вы отдаёшь лишнее, ты отдаёшь жизненно важное, ты отдаёшь то, что предназначено тебе самому. Поэтому, как только вы ощутили что-то подобное, сразу же бейте тревогу и начинайте искать свои истинные мотивы. Зачем вы это делаете? Почему вы в это втянулись? И тогда можно про себя понять какие-то важные вещи и остановить этот бесполезный перерасход энергии. Да, ваш друг будет недоволен, зол, обижен. Возможно, он будет вас даже проклинать, но столкнувшись с дефицитом энергии, он будет иметь шансы что-то действительно изменить в своей жизни, вместо того, чтобы висеть на вас мешком. Если же он поступит точно так же и повиснет на ком-то другом, то это уже его личный выбор. Ваша же задача помогать самому себе, быть счастливым человеком. Вот и всё.